Джентльмен из Лондона Размеренный стук колес убаюкивал пассажиров. Шериф с удобством разлегся на сиденье и даже не пытался бороться с подступающей дремотой. Его напарник, инспектор Гарри Мартин, шелестел газетой, то и дело переворачивая страницы криминальной хроники Лондона. Любой уважающий себя сыщик должен быть осведомлен о том, что творится в столице. А Гарри Мартин себя уважал и пытался держать Марку. Давно они не выбирались из Бейквела на выходные. Когда же старый приятель позвал погостить к себе в Лондон на пару дней, инспектор с радостью оставил все дела на констеблей Майлстоуна и Эдвардса и запрыгнул в ближайший поезд. Выходные пролетели почти незаметно. Гарри Мартин два дня к ряду попивал приличные виски, баловал себя столичным табаком и заедал это все лучшими перепилами Лондона. Но преступники не берут выходные, поэтому он горячо распрощался с приятелем и выкупил два места до родного Бейквелла, чтобы уже послезавтра вернуться к своим обязанностям. Ограбление на Пикадилли, угон автомобиля на айбби Поджог антикварной лавки на Бонд-стрит это только за сегодняшнее утро. Если добавить сюда попытку убийства неверного мужа и вылавливание трупа из Темзы, получается живописная картина криминального Лондона. Благо в Бейквеле самым страшным преступлением считалась кража крупнорогатого скота и велосипедная авария на проселочной дороге. Время близилось к вечеру. Солнце отливало оранжевым по пути к горизонту. Почти весь вагон спал, поэтому звук открывающейся двери нарушил ритмичную тишину и заставил Мартина поднять глаза. В вагон вошёл солидного вида мужчина в длинном сером пальто и костюме «тройка». «Отличная шляпа», — подумал инспектор, машинально прикоснувшись к своей, которая изрядно потрепалась после многочисленных погонь за преступниками. Загорелое лицо мужчины не могло не привлекать внимания. Первое, что бросалось в глаза, четко очерченная линия скул, крупный, но не бесформенный нос и испаньолка, которая добавляла щепотку элегантности к его внешнему виду. Незнакомец прошел между сиденьями и остановился около горы Мартина, сверяясь со своим билетом. Отыскав нужное место, мужчина удовлетворенно улыбнулся, закинул чемодан наверх и плюхнулся напротив детектива. Шериф поднял голову и зарычал на нарушителя спокойствия, но напарник только шикнул в ответ. «Извините», виновата, — виновато произнес инспектор, обращаясь к новому соседу. «Он не любит, когда ему мешают спать». «Кто же любит?» — добродушно улыбнулся мужчина. «Это вы, извините, что свалился, как снег, на голову. Оказывается, я занял не то место, и проводница отправила меня сюда». «О!» Будто бы вспомнив о приличиях, незнакомец протянул руку. «Меня зовут Уильям Гейбл». «Гарри Мартин». Сыщик охотно пожал ладонь и указал на Бигля, который, в отличие от напарника, был явно недоволен знакомством. «А это шериф, мой помощник и верный друг». «Шериф? Необычное имя для обычной собаки. Подойдет разве что для службы в полиции». Шериф снова оскалился, совершенно недовольный выражением нового попутчика. «Он и есть полиция», — сухо отметил инспектор. От него не ускользнуло то, как внезапно напряглись уголки губ собеседника и как дернулись его плечи. «Так вы на службе!» То-то, я думаю, вид у вас обоих уж больно серьезный, и много преступников поймали. За всю жизнь немало. А я вот направляюсь в Бейквел. С радостью сменил тему мужчина. Моя тетушка скончалась три дня назад и оставила неплохое наследство. На похороны я не поспел, дела понимаете ли, а вот за наследством решил заехать. Больше родственников у нее не оказалось, поэтому дом и прочие вещички она записала только на меня. Бейквел, что за название это такое? Последняя дыра на калоше. Но грех жаловаться, если вы понимаете, о чем я. Если сперва инспектор обрадовался возможности поболтать с новым попутчиком, то теперь он окончательно пожелал остаться наедине с газетой. Уильям Гейбл. Полностью олицетворял все те качества, которые так ненавидел Гарри Мартин. С первого взгляда, ну ладно, со второго, он оказался самовлюблённым, избалованным, наглым детиной, которая во всем ищет лишь собственную выгоду. Теперь-то сыщик понимал, почему шериф с такой неприязнью реагировал на новое знакомство. Новоиспечённый спутник продолжал разглагольствовать о себе, и своей жизни. За пять минут, проведенных в дороге с Гейблом, инспектор узнал, что он работает банкиром в Лондоне, обожает гольф и тратит сотню фунтов на рубашки. «Что это я все о себе, да о себе?» — с напускной вежливостью проговорил мужчина, бесцеремонно развалившись в кресле. «Ты сам-то откуда, Гарри?» «Мартин», — напомнил сыщик, еле удержавшись, чтобы не поморщиться от такой фамильярности. «Помните, вы упоминали о дырявой калоше под названием Бейквел? Уильям Гейбл широко улыбнулся своему остроумию и закивал. «Так вот, я родился и вырос в этой дыре, и на целые штаны менять не собираюсь». Собеседник явно не ожидал такого ответа, но попытался держать маску равнодушия до конца. хотя ни от инспектора, ни от шерифа не скрылось натянутое выражение, которое омрачило симпатичную физиономию Гейбла. А теперь извините, но я хотел бы вернуться к чтению. Гарри Мартин заслонился газетой словно непроницаемой стеной. Осознав, что ему дали отворот поворот, Гейбл наконец замолчал и предпочел больше так не подставляться. дважды оскорбить служителя закона, еще надо уметь. Но буквы никак не связывались в слова. Что-то беспокоило детектива. Он лишь делал вид, что погружен в чтение, а на самом деле не упускал возможности изучить неприятного попутчика и периодически поглядывал на него поверх страниц. Тот выглядел слегка озабоченным. Первые десять минут разглядывал пейзажи за окном, что-то переваривая в голове. Затем он достал какие-то документы из чемодана — и принялся их изучать. Подозрительный тип перестал быть таким подозрительным и просто превратился в нежелательный объект общения, поэтому Гарри Мартин бросил это дело и сам не заметил, как задремал. Его разбудил свисток и плавное торможение состава. Поезд заходил на позднюю остановку в Норт Норт-Гемптоне, чтобы захватить пассажиров. Мужчина, напротив, по-прежнему пребывал в задумчивости, разглядывал какие-то бумаги и как будто производил расчеты. «Ну и замечательно», — подумал инспектор, «что угодно лишь бы избавиться от его непрошенной компании». Через пятнадцать минут поезд снова тронулся, а вагон пополнился новыми путешественниками. Какой-то загруженный сумками мужчина пытался втиснуться в узковатый для такого количества багажа проход — и случайно задел чемоданом занятого Уильяма Гейбла. «Поосторожней, приятель!» — раздраженно огрызнулся мужчина, поднимая голову на неуклюжего путника. «Джеки? Джеки Нельсон?» Приятель наклонился и стал вглядываться в черты незнакомца так, будто узнал в нем человека из далекого прошлого. И, судя по всему, он действительно узнал в Гейбле кого-то другого. «Вы меня с кем-то перепутали», — отозвался Гейбл чуть дрогнувшим голосом. Инспектор же с интересом наблюдал за этой сценой. «Вот так встреча!» — пропустив выражение мимо ушей, всплеснул руками неуклюжий мужчина, растягиваясь в улыбке. «Джеки Нельсон, ты что ли не признал?» Уильям Гейбл вырос перед мужчиной внушительной горой всем своим видом, как бы говоря, идти куда подальше. «Я повторяю, вы ошиблись. Меня зовут Уильям Гейбл. Я знать не знаю никаких Нили Джексонов». Раздражение в его голосе сменилось неприкрытой яростью и даже угрозой. Брови приятеля сдвинулись к переносице, на лице отразилось недоумение. «Чего стоишь?» Не унимался разъяренный Гейбл, повышая голос и привлекая внимание дремлющих пассажиров. Шериф решил вступиться за несчастного незнакомца, но инспектор вовремя осадил его попытку зарычать. «Да я же просто... Иди своей дорогой и не беспокой людей понапрасну!» Поставив жирную точку в разговоре, он уселся обратно в кресло и демонстративно развернул свои документы, заставляя непрошенного собеседника проваливать. Мужчина с секунду так и остался стоять, оскорбленный таким бестактным поведением, а затем поплелся прочь в поисках своего места. Поезд набирал скорость, а чутьё инспектора — подозрительность. Он какое-то время хранил молчание, пристально наблюдая за нарушителем спокойствия. Надо отдать ему должное, держался он стойко. Руки не поддавались дроже, невзирая на то, с каким ожесточением Гей был сжимал бумаги. Мимика тоже была под контролем, но его выдавали глаза. Они метались, как испуганные зайцы, перескакивали со строчки на строчку, то и дело поглядывали по сторонам. Гарри Мартину нравилось наблюдать за этим театром одного актера. Но здесь явно что-то было нечисто. Как вы говорили, зовут вашу покойную тетушку? Вопрос выбил Гейбла из колеи, и он глупо уставился на мужчину напротив. Ваша тетушка из Бейквела, напомнил Мартин, которая оставила вам наследство. А, -а, а! Гейбл вновь принял дружелюбный облик и рассмеялся. «Извините, эти бумажки меня полностью поглотили. Я не говорил вам ее имени. А что за интерес?» «Играть вы не умеете, мистер», — заметил инспектор про себя. «Когда хочешь что-то скрыть, такой вопрос не задаешь. Дело не просто пахло жареным, а дымилось на весь вагон. Теперь раскрыть тайну стало для инспектора Мартина делом чести. «Как вы уже знаете, я живу в Бейквилле. Может, знал вашу тетушку при жизни?» «В том и интерес», — как можно более спокойно и вежливо ответил Мартин. «Нет, вы вряд ли были с ней знакомы. Она жила на самой окраине, в люди редко выбиралась. Была крайне необщительной». И все же терпение Гейбла затрещало по швам, как тесные брюки после отпуска. Он поджал губы. Другого выхода не оставалось. «Баумен. Берта Баумен. Вы правы». Безразлично бросил Гарри Мартин, сделав вид, что переключился на газету. «Я с ней не знаком. Собеседник только хмыкнул, довольный тем, как быстро поставил на место этого полицейского, который сует во все свой важный нос. «Извините, я отойду в уборную». Гарри Мартин мысленно отсчитал 10 секунд после того, как дверь вагона хлопнула за его попутчиком и тоже покинул свое место. Он пересек вагон буквально в несколько шагов. Действовать нужно быстро, чтобы не вызвать подозрений. Дело близилось к 10 часам вечера, поэтому поезд тонул во мраке. Лишь кое-где горели лампочки, если кого-то из путешественников мучила бессонница, и он решил почитать. Инспектор склонился над похрапывающим неуклюжим мужчиной, который ударил Гейбла чемоданом и бесцеремонно растряс за плечо. Тот спохватился, будто его облили ведром ледяной воды, и уставился на возмутителя спокойствия. «Что вам надо?» «Извините, что разбудил вас. Меня зовут инспектор Мартин, я служу в полиции Бейквелла». «Я арестован?» Мужчина так испугался с просонья, что чуть не шлепнулся на пол. «Что, Господь с вами? С чего бы мне вас арестовывать?» Он на секунду оглянулся на проход, Все было чисто. Гейбл пока не торопился назад. «Послушайте, я сижу рядом с мужчиной, которого вы приняли за Джеки Нельсона». «Ах да, я вас помню. Мужчина с собакой. Да-да». Наконец-то до этого недотёпа начинает доходить суть происходящего. «Скажите, почему вы назвали моего спутника Джеки Нельсоном?» «Да потому что это Джеки Нельсон и есть». Аргументировано, нечего сказать». «Вы не могли бы немного пояснить?» – попытался сдержать себя в руках Гарри Мартин. «Почему всегда приходится иметь дело с полудурками?» Мне он представился совершенно другим именем. – Это весьма странно, сэр. Мы учились с ним в одной школе, а затем поступили в один колледж, пока его не выгнали. Я не видел его лет восемь, он возмужал, слегка изменился, не спорю. Но я уверяю вас, что этот Джеки всё интереснее и интереснее. Детектив поспешил вернуться на место, чтобы его вылазка осталась незамеченной, и напустил на себя беззаботный вид. Вскоре вернулся и Гейбл, подмигнул Мартину, почесал за ухом шерифа, чем вызвал напряженную волну рычания, и вновь развалился в кресле. Ну и типчик, выводить таких болванов на чистую воду для Гарри Мартина было особым удовольствием. Свет, напротив, продолжал гореть до поздней ночи, да и сам сыщик не мог уснуть. В голове то и дело всплывало имя Уильяма Гейбла. Оно, как заноза, все глубже проникало под кожу и не желало выходить наружу. Почему это имя казалось таким знакомым? Где он мог его слышать? Или эта возбужденная фантазия начинала рисовать связи там, где их не было? Все это как-то связано с Лондоном, очередой новостей». «Точно!» Инспектор схватил лежащую на сиденье газету и прошелестел до криминальной хроники, которую почитывал, как только сел в поезд. «Ограбление, поджог? Не то». «Ну, конечно! Сегодня утром в окрестностях Фулхэма всплыло тело мужчины». По предварительным сведениям полиции, смерть произошла в результате асфиксии. Мужчина был задушен, а затем выброшен в реку. По происшествию возбуждено уголовное дело и ведется масштабное расследование. Полиция выражает особую признательность всем, кто может сообщить дополнительные детали убийства. На расследование пущены лучшие следователи Лондона, жертва, мужчина 32 лет, житель Воксхолла, «Уильям Джон Гейбл, который...» «Неожиданное совпадение или продуманная схема?» Имя нередко и едва ли встречается в Лондоне в единственном экземпляре, поэтому рано делать преждевременные выводы, а обвинять людей на пустом месте инспектор не любил. Именно поэтому он встал с места, оставив шерифа за старшего, послал попутчику легкую улыбку вроде «Ну, теперь моя очередь отлучаться» и вышел из вагона. Он проследовал почти по всему составу, двигаясь бесшумно, чтобы не разбудить пассажиров. Кое-где попадались одиноко горящие лампочки, словно светлячки в ночном поле. В конце концов он добрался до вагона ресторана, который пустовал в это время за исключением двух проводниц, наконец выкроивших время перекусить. Инспектор Мартин показал ему удостоверение и попросил сделать срочный звонок. Одна из женщин провела его в небольшую будочку рядом с купе для обслуживающего персонала, выдала справочник с тысячами адресов и оставила наедине с телефонной трубкой. Быстро отыскав номер главного полицейского участка Лондона, сыщик дождался гудков и дозвонился до дежурного. Тот устало зевнул вместо приветствия, и с удивлением выслушал запутанную историю звонившего. Поэтому с радостью сообщил, что по счастливой случайности главный следователь все еще на месте и занят каким-то очень важным делом. Переключив инспектора на детектива Рафаэля Лоренца, дежурный откланялся и продолжил дремать на рабочем месте. Лоренца слушаю!» — раздался строгий баритон человека, у которого не было ни малейшего желания — прерывать работу. «Доброй ночи, детектив!» вежливо поздоровался инспектор, чтобы растопить лед. «Меня зовут инспектор Гарри Мартин. Я служу в полиции Бейквелла». Мартин назвал номер своего значка, чтобы детектив в случае чего смог его проверить. «Далековато вас занесло», усмехнулся голос в трубке. «Чем могу помочь? Надеюсь, это недолго. У меня очень много работы». Только с утра подвернулось тяжелое дело с убийством и утоплением. Не хотелось бы вас отвлекать в столь поздний час. Я следую в поезде Лондон-Бейквелл и почти уверен, что напротив сидит ваш убийца. На секунду воцарилась тишина, после чего последовал шорох бумаг, скрип телефонной связи и уже более заинтересованный голос. «Вы меня разыгрываете?» «Не люблю розыгрыши», — детектив Лоренцо. Мужчина подсел ко мне через десять минут после отправления состава. Внешние приметы — высокий, среднего телосложения, волосы русые, густые, коротко стриженные, чётко очерченная линия подбородка и ярко выраженные скулы, крупный нос, одет богато, но не на показ». «А вот манеры, дай бог сил каждому. За десять минут вывела из себя мою собаку, меня и пол вагона пассажиров. Ведет себя крайне подозрительно. Из чего вы взяли, что он убийца?» «А с того, сэр, что его зовут Уильям Гейбл». В ответ раздалось молчание, настолько длительное, что Гарри Мартин уже подумал, что связь оборвалась. Казалось, детектив Лоренцо что-то тщательно обдумывает перед тем, как решить, принимать подобную информацию или нет. Это достаточно распространенное имя, инспектор. Но и скептик ему попался. Если плохие манеры и вздорный характер уже считаются доказательствами причастности к убийству, то я бы пол Лондона задержал уже сегодня». «Слишком долго тянется разговор», — мелькнуло в голове Мартина. «Того и гляди, этот Гейбл или Нельсон, или как там его заподозрит что-то неладное». «А как насчет того, что один пассажир узнал в нем другого человека?» «Сказал, что они вместе учились, жили рядом». «Он мог ошибиться», — просто ответил Лоренцо. «Но почему многие люди не хотят замечать очевидного?» даже если бросаешь им факты в лицо. «Слишком много совпадений, вам так не кажется?» Начал раздражаться Мартин. «В одно я бы еще поверил, но вся эта история — одно сплошное совпадение. Если не верите мне на слово, скажите вот что. Есть ли родственники у умершего Уильяма Гейбла?» «Насколько мне известно, в Лондоне никого не осталось». Даже некого было вызвать в морг для опознания. Труп был идентифицирован по именной нашивке на внутренней стороне жакета. Повезло, что жакет остался форменный. Парень работал в одном из лондонских банков. Видно, убийца об этом не знал, иначе бы так не оплошал. Мы проверили всех Уильямов Гейблов в городе и нашли нужного. Жил один в двухкомнатной квартирке. Там полно его фотографий. А что насчет дальних родственников? Лоренцо зашелестел бумагами. Да он круглая сирота, ни дедушек, ни бабушек, даже двоюродных братьев нет. Хотя погодите, чутье инспектора запела серенады. У него была двоюродная тетушка по линии отца Берта Баумен. умерла на днях в возрасте 84, а проживала в городе Бейквел, закончил инспектор Мартин. «Как раз туда и направляется наш дорогой друг, чтобы получить наследство. Если ваши люди не допустили чудовищной ошибки, или Уильям Гейбл волшебным образом не воскрес и не сбежал из морга, Чтобы первым делом сесть на поезд Бейквелл и почтить память умершей тети, то я склонен верить своим подозрениям. Со мной в вагоне путешествует убийца.